Резюме. То, как вы мыслите, создаёт вашу жизнь. Негатив отравляет всё в вашем мире. Изменение негативности требует определённой степени метапознания, размышления о мышлении, и прыжка веры, чтобы сделать что-то, чего никто раньше не делал. Любой может изменить свой образ мыслей. Для этого требуется только честное осознание и готовность к сознательным и вдохновенным действиям. Наши ментальные ярлыки предположение, предубеждение и стереотипы отлично экономят время и усилия, но не всегда точны на 100%. Болезнь всё или ничего это когда мы чрезмерно переносим один опыт на другие переживания, которых у нас не было. Мы совершаем ошибку. Слова обладают силой, и наша речь отражает наш образ мыслей. Язык out of power. Такой язык общения пассивен, самонадеен, полон сомнений. гнева, неуверенности в себе, страха, придумывания оправданий или пессимизма и может создать самосбывающееся пророчество. Осознайте свои внутренние вербальные привычки. Затем сосредоточьтесь на том, что можно сделать. Примите нюансы и оттенки серого и говорите с собой так, как вы говорили бы с любимым человеком. Когнитивное искажение это устойчиво неверное убеждение, восприятие или мысль, Например, ментальная фильтрация, персонализация, поспешные выводы, чтение мыслей, катастрофизация и использование утверждений следует и ярлыков. Позитивное мышление это не просто отсутствие искажений, но мышление, которое помогает вам чувствовать себя спокойным, полным надежды, любознательным, благодарным, стабильным и уверенным в себе. Чтобы бросить вызов своему внутреннему критику, Возьмите на себя обязательство не позволять своим мыслям доминировать над вами. Сохраняйте психологическую дистанцию, навешивая на мысли ярлыки, как на мысли, а не как на реальность, и проявляйте сострадание к себе. Перемены происходят за пределами вашей зоны комфорта, поэтому осознайте, что в какой-то момент вам нужно будет сделать рывок и попробовать что-то новое.